Экипаж молниеносного взирал на него своеверным страхом. Этот человек, управлявший своим кораблем так, будто вдохнул в него душу, умевший почти без смены парусов настичь обреченную жертву, а теперь неподвижно застывший на мостике, вызывал своей угрюмостью смятение даже среди бывалых моряков. Всю ночь пиратский корабль кружил вокруг противника, не отвечая на выстрелы то и дело безуспешно грохотавших пушек. Но когда звезды стали бледнеть, а волны залива порозовели от первых лучей зари, на молниеносном вновь прогремел голос корсара. «Ребята — Ребята! — крикнул он. — По местам! Поднять флаг! Перестав описывать круги вокруг испанского корабля, молниеносный двинулся прямо на него с явным намерением подойти вплотную. Большой черный стяг с эмблемой корсара взвился на вершине бизань мачты, где его наглухо прибили матросы в знак того, что они намерены во что бы то ни стало победить или погибнуть, не сдаваясь в плен. Артиллеристы на баке нацелили пушки на врага, а флебусиры, просунув арки в щели между матрацами, приготовились засыпать противника пулями Убедившись, что все на местах, Черный корсар взглянул на марсовых, поспешно взбиравшихся по вантам, и кинул клич. «Морские волки! Действуйте по своему усмотрению! Да здравствует морская вольница!» Три мощных «Ура!» грянули на палубе пиратского корабля, смешавшись с грохотом обеих пушек. Встав по ветру, линейный корабль ринулся навстречу пиратам должно быть им управлялись смелые и отважные люди ибо обычные испанские корабли старались держаться подальше от корсаров с Туртуги, зная по опыт что с этими главорезами дела плохи в тысячи футов вновь завязалась яростная перестрелка меня и гал испанский корабль изрыгал то справа то слева огонь и клубы дыма. это была огромная Трехпалубная шхуна с полной парусной оснасткой, с высоким бортом, вооруженная четырнадцатью пушками, настоящий боевой корабль, возможно, отделившийся из-за срочных дел от эскадры адмирала Толеда. На корме на капитанском мостике стоял командир в расшитом мундире с саблей в руках, окруженной помощниками. На палубе было тесно от матросов. Гордо поблескивая испанским штандартом, поднятым на грот мачки, мощный корабль, извергая громы молнии, бестрепетно шел навстречу молниеносам. Несмотря на гораздо меньшие размеры, пиратский корабль упрямо шел вперед, невзирая на сыпавшиеся ядра. Он все больше ускорял свой ход, огрызаясь носовыми пушками и ожидая, может быть, подходящего случая, чтобы разрядить все двенадцать пушек, стволы которых торчали из бортовых люков. Яндра засыпали его палубу, пробивали борта, залетали в трюм на батареи мешали маневром и опустошали ряды флибу на баке. Но молниеносный не снижал скорости и по-прежнему смело лез на абордаж. В четырехстах метрах меткие стрелки пришли на помощь артиллеристам прошив пулями палубу вражеского корабля. В скором времени их шквальный огонь должен был нанести испанцам непоправимый урон, ибо, как мы говорили, для Устьеры стреляли без промаха. Недаром среди них были буконьеры, охотники на диких быков. От пули Харки Буз погибало больше врагов, чем от огня пушек либо с косили бортовых стрелков десятками, не щадили прислугу носовых пушек и офицеров с капитанского мостика. Не прошло и десяти минут, и мало кто остался в живых из испанцев. Пал в бою и капитан еще до того, как оба корабля вплотную подошли друг к другу. Но засевших в трюмах моряков было значительно больше, чем палубных матросов, так что победу предстояло еще завоевывать. В двадцати метрах друг от друга оба корабля круто развернулись и встали бортом друг к другу. Тут же послышался голос корсара, перекрывший грохот вражеских орудий. — Грот и грот, Марсаль готовь! Вынести фок на ветер, обтянуть бизань! От резкого поворота штурвала молниеносный качнулся и уперся в ванты бизань мачты испанского корабля. Гарсар соскочил с полубака и размахивая саблей и пистолетом, закричал: "Ребята, на борт!" Да Ломантка, при виде командира и Моргана, устремившихся к вражескому судну, которому было некуда деваться, в все как один ринулись за ними. Побросав огнестрельное оружие, почти бесполезной в рукопашной схватке и вооружившись абордажными саблями и пистолетами, они лавиной хлынули вперед, сметая все на своем пути. С помощью своевременно брошенных абордажных дрэков моряки стали подтягивать корабли друг к другу. Но некоторые смельчаки, сгорая от нетерпения, забрались на бушприт и, ухватившись за найтовые каливера или спустившись вниз по канатам, прыгали на палубу вражеского корабля. Но тут они неожиданно встретили сильное сопротивление. Из люков, яростно размахивая оружием, валили трюмовые матросы. Всего их было около сотни. Предводительствовали оставшиеся в живых офицеры, бомбардиры их помощники. В один миг рассыпались они по палубе, забрались на полубак, отбросили тех флибустьеров, что оказались на корабле в числе первых, в то время как другие, овладев полуютом, в упор стреляли из палубных пушек, обрушив на пиратский корабль ураганный картечный огонь.